Глава 11 «Я принц этого замка», — сказал мальчик, — «а вы мои почетные гости». Он оправил свой камзол и проверил, не замялись ли края на крахмаленного кружевного воротничка стойки. Все это он проделывал с величайшей серьезностью. На лице не дрогнул ни один мускул. «Или он прекрасный актер», — подумала Эмоджин, — «или совершенно чокнутый». ну вот мальчик поднял свечу теперь скажите мне что вы здесь делаете я думал с наступлением сумерек просто людина запирают своих детей в домах вы ведь не беглые правда во первых мы не просто людины и модджин расправила плечи чтобы казаться выше ростом кстати я это уже говорила кто же вы такие фаришки нет конечно убийцы Мальчик сделал шаг назад. «Мы заблудились», — выпалила Эмоджин. «Нас здесь вообще не должно быть». «И где же вы должны быть? Вы из леса?» «Пожалуй, можно и так сказать». Мальчик поднес свечу ближе к Эмоджин. «Ты не похожа на тех, кто из леса», — заключил он, оглядев ее футболку и джинсы. «Ты не носишь зеленые, как лесные. Кстати, что это вообще на тебе надето?» «Это такое ночное белье?» И Моджин стиснула кулаки, но тут же разжала их, напомнив себе, что им нужна любая помощь, которую только можно здесь получить. «Вам придется остаться тут на всю ночь», — продолжил мальчик. «Снаружи вас сожрут живьем». И Моджин показалось, что последнюю фразу он произнес с особым удовольствием. Мальчик взглянул на сестер, чтобы посмотреть, какое впечатление произвели его слова. Лицо Мари перекосилось от страха. — Это очень мило с твоей стороны, — вежливо сказала Эмоджин. — Спасибо. — Отлично. Следуйте за мной. И он направился в темный коридор, унося с собой маленький круг света от горящей свечи. — Думаешь, нам стоит идти с ним? — шептом спросила Мари. — Разве у нас есть выбор? — вздохнула Эмоджин. «Но мама говорит, что мы никогда не должны никуда ходить с незнакомцами. Как считаешь, он незнакомец или нет?» «Конечно, незнакомец, но я уверена, что мама не хотела бы, чтобы нас сожрали чудовища». «Это уж точно», — согласилась Мари. «Хотя она никогда не говорила об этом предсмертно». «Предметно, а не предсмертно», — поправила Эмоджин. но это же очевидно. Если тебя кто-то любит, он не должен говорить «не попадайся в зубы чудищем».» И Моджин подумала о маме, которая вернется из театра и обнаружит еду нетронутой. Мама всегда оставляла им на ужин что-нибудь особенное. когда собиралась вернуться поздно, а Эмоджин обожала пиццу. Потом она подумала о бабушке, которая сейчас ходит со своей палочкой по садам, разыскивая их. От этой мысли ей стало так грустно, что она поспешила ее прогнать. «Идем», — сказала она Мари, — «Его Величество уже уходит».